Шестая. Бессонница. Алвита Джексон. Баньянкорд, 112. Нет сигнала. Голубые буквы ярко горели на экране телевизора. Единственный свет в кромешной темноте комнаты. Алвита смотрела на них до тех пор, пока они не выжглись на сетчатке ее глаз, задержавшись в виде сияющих шрамов на внутренней поверхности век. Она помнила время, когда эфир еще бывал мертвым, когда экран заполнял нескончаемый шум статического электричества, обнадеживающее шипение пустоты, на которую ты смотрел. Теперь не было абсолютно никакого звука, никакого движения, никакого сигнала. Где-то глубоко у нее внутри было желание протянуть руку, схватить пульт дистанционного управления, переключить канал, найти хоть что-нибудь, чтобы заполнить тишину. Однако рука была тяжелой, придавленной усталостью, и Алвита просто сидела, уставившись в никуда. Томми спал. Она проверяла его сорок минут назад. Ей тоже нужно спать. Через пять часов у нее смена. Закрыв глаза, Алвита погрузилась в тонкие подушки дивана, усилием воли заставляя себя лишиться сознания, обрести тот сон, который можно было найти. но она видела лишь выжженные светом буквы «нет» сигнала. Алвита лежала с закрытыми глазами почти 20 минут, пока буквы, наконец, не погасли. Однако сон все равно не приходил. Она слышала шум машин, проезжающих далеко внизу по ночным улицам Тауэр-Хамрец. Чувствовала первое дуновение гнили от недоеденных продуктов, лежащих в холодильнике. Чувствовала деревянный каркас кресла, впившийся ей в спину. Это было уже слишком. Ну как тут можно заснуть? И не то, чтобы кровать была лучше. Постельное белье начинало вонять после одной ночи, а после стирки вонь лишь менялась на удушливый запах стирального порошка. Матрас был жесткий и колючий, а шум ночных улиц спальни становился еще хуже. Вздохнув, Алвита открыла глаза и уговорила свою руку нащупать пульт. Когда она в последний раз нормально спала ночью? Она уже не помнила. Трудно было просто следить за днями недели, заботиться о том, чтобы собрать Томми и отправить его в школу в те дни, когда он должен был там быть. Алвита сбилась со счета, как давно бессонница опутала своими тонкими, как спицы, пальцами ее мозг. Все началось, по крайней мере, за месяц до начала летних каникул. А когда это было? — Точно. В годовщину смерти Пита. — Да, все сходится. Алвита нашла канал, по которому прокручивали заново старый комедийный сериал, и села, уставившись на экран, стараясь позволить записанному на пленку смеху помочь ей расслабиться, как будто она смеялась вместе со всеми. У нее почти получилось. Неужели она зашла так далеко, что уже забыла, что такое полностью расслабиться? Так или иначе, ей нужно заснуть, иначе по ее вине на работе точно случится какая-нибудь авария. Бесцеремонно уронив пульт дистанционного управления на колени, Алвита протянула руку и достала из сумки маленькую картонную коробочку. Вытряхнув круглую белую таблетку, она проглотила ее, не запивая водой. Краем уха она слышала, что доксатрин запретили после какого-то скандала, но подробно этим не интересовалась. Гарри, работающий на складе, по-прежнему мог достать препарат, который, как выяснила Алвита, один только и мог бороться с бессонницей. Ей хотелось только, чтобы он подействовал сразу же. Она взглянула на экран. У героев сериала были какие-то проблемы. Все смеялись. Алвита подумала было чего-нибудь выпить. Она где-то читала, что если таблетки не запивать, они застревают в пищеводе, и прожигают дыру в легкое. Где она это слышала? Это не имело значения. Она все равно не встанет. Алвита так панически боялась разгуляться, нарушить действие лекарства и лишиться тех крох сна, которые ей, может быть, удастся урвать у бессонницы, что не собиралась двигаться до следующего утра. Вместо этого она принялась лениво переключать каналы. В столь позднее время многие каналы уже прекратили вещание и передавали статичную картинку или то же самое сообщение, нет сигнала. Неужели у нее, наконец, начинают смыкаться веки? Или она в таком отчаянии, что это ей лишь кажется? Алвита выпустила пульт из руки. Она подняла взгляд, 70-й канал. Это еще что такое? канал назывался полуночники И сейчас по нему шло «Поздно ночью» с Энгусом Меридью. Это было ночное ток-шоу в американском духе со столом из темного дерева и уютным креслом на подиуме. На заднем плане были бутафорские окна с нарисованной за ними панорамой ночного города. За столом сидел мужчина средних лет с безукоризненными черными волосами и застывшей улыбкой, вне всякого сомнения Энгус Меридью собственной персоной. Он был в белом костюме поверх светло-бежевой рубашки с черным галстуком, заколотым булавкой с жемчужиной. Было в его внешности нечто такое, от отчего Алвите стало неуютно, но она списала это на тошноту, которая иногда бывала у нее от дексатрины. В кресле напротив ведущего сидел мужчина в годах, которого Алвита сразу же узнала по какому-то кино и что-то оживленно рассказывал Слова нахлынули на нее, бессмысленные, монотонные. Конечно, в тот момент с этим ничего нельзя было поделать, поскольку я еще не купил топора, не научился им пользоваться. И я оставался по большей части на берегу, но недолго, поскольку я не мог выносить их чавканье. Я хочу сказать, я понимаю, что все должны есть, но когда ты вытягиваешься горизонтально и стараешься забыться, нет ничего более раздражающего, чем звуки жевания и груз косточек. Поэтому мне пришлось искать умиротворение в другом месте. «Не того миротворения на которое я мог рассчитывать в окружении таких лиц. Я выбрал кого-то, кто смотрел на меня странно». когда никто этого не ожидал. Я взял нож, который когда-то окрестил Лолой, под отвратительной луной и вырезал для себя что-то новое, чтобы обдирать шкурку, как можно обдирать шкурку с апельсина или винограда, или ноги, или языка, или гроба, чтобы спать, хотя никогда прежде я такого не ожидал, поскольку я всегда не мог спать, оглядываясь назад. Сейчас я не думаю, что когда-либо спал, просто ждал, когда сон погрузит меня в сон, погрузит меня в сон, погрузит меня в сон, погрузит меня в сон, Алвита даже не заметила, когда сознание покинуло ее. Алвита проснулась от крика Томми. Этот звук разнесся по всему ее телу, но электризовал все нервные окончания, даже несмотря на то, что она была привычна к подобному крику. Крик у ребенка, который упал, но не травмирован настолько серьезно, чтобы его нужно было вести в больницу. Поднявшись с кресла, Алвита заморгала в свете дня, проникающим сквозь тонкие занавески, и поспешила в комнату Томми. Ну, конечно, мальчик бегал из кухни в свою комнату и обратно споткнулся и упал на руку. Кожа на локте покраснела в том месте, где он проехался по ковролину, но ни крови, ни переломов не было. Ласково улыбнувшись, Алвита поцеловала ссадину, чтобы она быстрее заживала, и это остановило слезы, по крайней мере, на какое-то время. Насыпав тарелку овсяные хлопья, Алвита залила их остатками молока. Тут ее взгляд упал на часы на стене в кухне. Блин, если она не выйдет прямо сейчас, то практически наверняка опоздает на работу. Но если сейчас уже почти восемь, какого черта не... Донесшийся из гостиной негромкий писк возвестил о поступлении текстового сообщения. Оно было от Элли, женщина, сидевшая с ее сыном, которая с тех пор, как школа закрылась на лето, выгрызала существенный кусок в ее бюджете. У Элли случились семейные обстоятельства, о которых она, судя по всему, узнала только через полчаса после того, как должна была прийти сюда, и она очень извинялась. Алвита прикусила губу, сдерживая свой собственный крик. и повернулась к улыбающемуся уже Томми, лихорадочно соображая, как быть. От принятия решения ее избавил стук в дверь. Поднявшись на ноги, Алвита постояла, собираясь с духом, натянула на лицо улыбку и вышла в прихожую. «Можно Томми пойдет поиграть с нами?» На пороге стояли две девочки, дети обеспеченных родителей, живущих в другой половине здания. Они держались за руки и просительно улыбались Алвите, которая, хоть и бей, никак не могла запомнить, как их зовут. На самом деле, девочки ей не очень-то нравились, она боялась, что они издеваются над ее сыном, однако в настоящий момент у нее не было выбора. Алвита оглянулась на Томми, сияющего от мысли, что его тоже включили в игру. — Посмотрим, — сказала Алвита. — Ваши родители будут с вами? — Да, девочка что, постарше? аня Аннетта оглянулась на свою улыбающуюся голубоглазую подругу, и та выразительно кивнула. — Да, будут, — радостно подтвердила, возможно, Аннетта. У Алвита екнула в груди при мысли о том, что ей придется оставить Томми с этими девчонками на всю четырехчасовую смену, но в данный момент это казалось единственным выходом. — Все в порядке, само ее в таком возрасте оставляли играть с другими детьми. Все будет хорошо. Повернувшись к сыну, Алвита кивнула, постаравшись улыбнуться как можно убедительнее. Бегом вернувшись на кухню, она наспех приготовила себе, чем перекусить в обед. Чипсы, йогурт, несколько конфет. Фрукта она не нашла. Фастфуд, но у нее не было времени на что-нибудь здоровое. Алвита сунула Томми в руку коробку с обедом, и мальчик пулей вылетел за дверь. Дождавшись, когда за ним закроется дверь, Алвита обреченно вздохнула. Ей придется обойтись без завтрака, если она хочет успеть на работу. Схватив сумку, Алвита выскочила из квартиры. Голова у нее все еще была тяжелая после бессонной ночи. Ток-ток. Проходя мимо квартиры Эдит, Алвита дважды постучала в дверь. Старухе было приятно, и Алвита считала, что это меньшее, что она могла для нее сделать. В конце концов, Эдит сколько раз выручала ее, присматривая за Томми, когда была еще более подвижной. Простой стук в дверь, просто чтобы показать пожилой женщине, что ее не забывают. Когда у Алвиты бывала такая возможность, она стучала еще раз. Дожидалась, когда дверь откроется, и беседовала с соседкой, а то и чаевничала вместе с ней. Но когда она была у нее в последний раз, она не могла вспомнить. Работа выматывала, а если добавить к этому Томми и бессонницу... В общем, она надеялась, что Эдит все понимает. К тому же, в последнее время Эдит все дольше и дольше шла к двери. У Алвиты в груди шевельнулся стыд, призывая ее постучать еще раз, справиться, как у старухи дела, однако она едва прочувствовала его сквозь туман усталости. Алвито несколько часов провела у кассы, двигаясь механически, считывая штрих-коды, упаковывая, улыбаясь. дружески запрограммированные слова, произнесенные убедительным тоном непрерывному потоку лиц со своими собственными заботами, горестями и слезами. Но, по крайней мере, вид у них был выспавшийся. День тянулся и, хотя казалось, что конца краю ему не предвидится, Под конец Алвита уже не смогла бы повторить ничего из того, что она делала, говорила и думала в промежуток времени между тем, как она надела форму, и тем, как ее сняла. Это было сплошное ритмичное движение рук, резкий свет люминесцентных ламп и представление, которое она разыгрывала, суетящаяся пародия на счастливого отдохнувшего работника. Выйдя наконец из супермаркета, Алвита глубоко вздохнула, надеясь, что свежий воздух оживит её. подпитает силами. но вечерний ветерок принес лишь пыль, выхлопные газы и липкую летнюю жару. Ее мысли тотчас же вернулись к Томми, и она проверила телефон. От ханов ни одного сообщения, а номер ее телефона у них точно есть. Это означает, что с ее мальчиком все в порядке, правильно? Даже с этой мыслью Алвита возвращалась домой чуть ли не бегом. Когда она добралась до Баньян-Корта, спина у нее разболелась так, что она не чувствовала в себе сил подняться по бесконечной лестнице. Однако лифт, как обычно, не работал, так что ей все равно пришлось лезть в гору пешком. У нее оставалось еще пара часов до того, как нужно будет уходить на работу в диспетчерскую, и алвит очень хотела провести их с сыном. Она понимала, что ей нужно пройти в дорогую часть здания и постучать в квартиру номер 22, где живет девочка, которую... Могут звать Аня, но мысль предстать перед живущей там семьей в своем нынешнем виде, немытой, уставшей, только что с работы, вызвала у нее физическое отвращение. К тому же, хотя дети, похоже, спокойно перебирались из одного крыла в другое, сама Алвита так и не смогла определить, какая дверь в узких петляющих коридорах соединяла их. Поэтому она просто решила проверить те места, где обыкновенно играл Томми. Она поднялась по лестнице, извивающейся вокруг решетчатой железной шахты старого лифта, негромко окликая сына по имени. Где-то на середине Алвита остановилась, почувствовав неожиданный запах, табачный дым. На какое-то мгновение у нее мелькнула нелепая мысль, будто две семилетние девочки заставляют ее Томми курить, и мальчик судорожно кашляет, затянувшись подобранным из урны окурком. Разумеется, это было абсурдно, и Алвита это понимала, но все равно последовала на запах и заглянула за угол, чтобы узнать, кто так вызывающе не обращает внимания на таблички не курить. Перед дверью квартиры Эдит стоял мужчина. Его смуглое лицо было иссечено складками глубокого горя, так хорошо знакомого Алвите. Дрожащей рукой мужчина поднёс сигарету к рту, и струйку дыма затянуло приоткрытую дверь старухи. Алвита долго смотрела на него, пытаясь вспомнить, видела ли она его прежде. Детей у Эдит нет, это она знала точно. Может быть, друг семьи? Определенно, мужчина не похож на сотрудника патронажной службы, что было бы неудивительно. Они встретились взглядами. Глаза у мужчины были затравленные, и он двинулся к Алвите, поднимая руку для рукопожатия. Сообразив, в чем дело, та попыталась скрыть свою усталость. Тряхнув головой, она постаралась сосредоточиться, но ей все равно казалось, будто мыслим ее приходится протискиваться сквозь зыбучий песок. «Я могу вам чем-либо помочь?» — спросил мужчина. Какой у него был акцент? Бразильский? Определенно какой-то южноамериканский. Однажды, давным-давно, еще до рождения Томми, Алвита летала в отпуск в Перу, и интонации были схожими. Она собиралась подняться к Мачу-Пикчу, но не изучила вопрос надлежащим образом, и у нее не хватило сил на изнурительный подъем. Воздух там был такой разреженный. — Здравствуйте! — снова окликнул ее мужчина, и Алвита, вздрогнув, сообразила, что ничего не ответила. — Да, здравствуйте! — постаралась не обращать внимания на усталость Алвита. Она указала на дверь. — Эдит, вы ее... Э, вы знакомы с Эдит? — Да. Мужчина кивнул, неуютно переступая с ноги на ногу. — Мы с ней друзья. Знакомому уже много лет. — Он лжет? Похоже было на то, что он лжет. Но полной уверенности Алвиты не было. Только не сейчас. Какой бы ни была правда, это означало, что кто-то другой присмотрит за Эдит, что... Явилось облегчением, к которому примешивалось чувство стыда. «Вы не видели мальчика? Дети, мой сын, они должны были играть где-то здесь». «С девочкой?» — кивнув, мужчина указал на коридор. «Они только что бежали туда». «Спасибо, эм...» -э Элвита неопределенно махнула рукой, показывая, что не знает его имени. «Диего! санти «Спасибо, мистер Санси». Она направилась было туда, куда указал Диего, затем обернулась. Знаете, курить в помещении нельзя. Особенно при детях. Я знаю, просто у меня... Он снова чем-то расстроился, сились подобрать нужные слова. Чувствительный нос. Помогает определять запахи. Алвито не знала, что на это сказать, поэтому она ушла в ту сторону, куда указал Диего. Нашла там играющего Томми и забрала его обедать. Ночная смена была гораздо тяжелее, чем работа на кассе. Алвита работала в диспетчерской местного таксопарка, принимая заказы от пьяных, угрюмых и тех, кто, судя по голосу, уставал еще больше неё, хотя она не представляла себе, как такое возможно. Без постоянного движения бороться с усталостью было труднее. За столами сидели люди в наушниках, говорящие в микрофоны, и воздух был заполнен белым шумом, в котором было так легко затеряться. Конечно, не заснуть, не заснуть по-настоящему, но провалиться в какое-то полубессознательное состояние, постоянно угрожавшее накрытие с головой. Алвита не любила кофе и не выносила цепкую медикаментозную сладость энергетических напитков. Поэтому в борьбе со сном ей приходилось поддерживать себя таблетками кофеина, одним ухом прислушиваясь, не зазвонить ли ее сотовой. Томми спал. Номер приколот над домашним телефоном. Если возникнут проблемы, он знает, как ей позвонить. Все будет в порядке. Сегодня клиенты были недовольны. Несколько водителей заболели, и время ожидания увеличивалось. В этом было единственное преимущество усталости. Алвита обнаружила, что, когда она уставшая, все оскорбления просто скатываются с нее, словно слабый радиосигнал, звучащий где-то бесконечно далеко. Она знала, что другие воспринимают это хуже, их эмоциональные защитные барьеры работают на пределе, и время от времени кто-нибудь из ее коллег срывался, не выдержав поток грубостей, звучащих из телефона. но слой вата, обволакивающий сознание Алвиты, в какой-то степени оберегал ее, хотя существовать в этом мире ей было гораздо сложнее. В половине третьего ночи ее смена закончилась, и она побрела домой. Ей нужно было идти пешком всего десять минут, хотя знакомые предупреждали, что ходить одной ночью очень опасно. Однако Алвиту это нисколько не волновало. Группы подростков в темных углах, зловещие фигуры под фонарными столбами — для нее это были лишь тени. Бледные, едва различимые существа, которые иногда окликали ее, но никогда их словам не удавалось пробиться сквозь туман. Алвито шла в мире, полностью обособленном от их миров, смещенном на три градуса в сторону жизнью без сна. Все эти люди не могли к ней прикоснуться. Она прошла мимо квартиры Эдит. «Постучать еще раз?» «Нет, уже слишком поздно». «И теперь у нее есть этот молодой Диего?» «У нее все в порядке». Айлвита постаралась убедить себя в беспочвенности своих подозрений. Она заглянула в комнату Томми. Мальчик крепко спал. Он не проснется еще несколько часов, а ей даже не нужно будет готовить обед и гладить ему школьную форму. Маленькие радости летних каникул. Однако от Элли насчет завтра никаких известий, так что нужно будет подумать, с кем оставить сына. Может быть, богатенькие детки завтра снова возьмут его играть с собой? Алвито не очень-то им доверяла, но даже такая мысль о нескольких часах при свете дня, полностью отданных себе... Вызвала у нее улыбку. Неужели это делает ее плохой матерью? Она слишком устала, чтобы забивать себе голову подобными мыслями. Пошарив в кармане, Алвита достала ключи, и в какой то веки ее молитвы оказались услышаны. Зажглась кнопка вызова лифта, подарив ей возможность дать хоть какой-то отдых ноющим ногам. Она медленно пожевала пирожок с телятиной, который купила в ночном магазине, когда поняла, что не успеет в Бакалею. Конечно, есть ей не хотелось, ей не хотелось есть уже несколько недель, но она понимала, что ее организму требуется хоть какая-то еда, поэтому все-таки кое-как справилась с безвкусным мусором из магазина на углу. В квартире было тихо и темно, и Алвита бросила сумку на пол в коридоре. Не потрудившись снять куртку, она поплелась в спальню. Алвита снова сидела перед телевизором и смотрела 70-й канал. Ложилась ли она в кровать? У нее были смутные воспоминания о том, что она лежала, ощущая под собой старый матрас. Однако сейчас она находилась здесь, и это определенно был не сон. Во сне она не могла читать, а сейчас на экране была отчетливо видна надпись «Поздно ночью с Энгусом Меридью». Во рту у нее стоял вкус мела, несомненно от таблетки Дексатрина, которую она выпила. чтобы забыться. В этом был смысл. Улыбающийся ведущий смотрел прямо в объектив телекамеры, обращаясь к зрителям. С этого ракурса его зубы выглядели такими ровными, что казались ненастоящими, как будто они были просто нарисованы. «Нарисованы на чем?» спросил Энгус, отрываясь от своего плавного монолога. «Этого ведь не может быть, правильно?» Алвита вынуждена была с ним согласиться. Этого действительно не могло быть. «Итак, я знаю, что вы все подумали!» Усмехнувшись, продолжал ведущий. «Какой вопрос вы себе задаете?» «Что этот продажный старина Энгус попытается впарить нам сегодня?» «Что ж, братцы, не хочу вас разочаровывать. И не буду!» «Вы абсолютно правы. У меня совершенно новый спонсор, и вы встанете в очередь первыми. Если честно, я сперва не поверил, когда мой продюсер Тобиас сказал мне, какую он провернул сделку. «Это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой!» Алвита улыбнулась с нетерпением, ожидая услышать больше. Она доверяла Энгусу. Он не заведет ее туда, куда не надо. Протянув руку в самый край кадра, Энгус что-то схватил. «Итак, позвольте рассказать вам про... сон!» Аудитория в студии издала негромкие звуки, свидетельствующие об интересе и возбуждении. В руке у Энгуса была фотография спальни. Наверное, вы думаете, что знаете все про сознание и реальность. Но позвольте вам сказать, что вы не знали ни хрена до тех пор, пока не попробовали заснуть. Сон не только освежает и придает жизненных сил, но также отпирает дверь воображению. Позволяет вам окунуться в него сбалансировано, без вреда для здоровья. Теперь фотография была видна Алвите более отчетливо. Это была не просто спальня. Это была ее собственная спальня. Что ж, это было разумно. Где еще она будет спать? Народ, я не могу выразить словами, какое жизненно важное значение имеет сон. Я хочу сказать, кто знает, как без него наше сознание будет вытекать в окружающий мир. Или, возможно, наоборот, это мир будет вливаться в нас. Алвита кивнула. Она с нетерпением ждала, что будет дальше. Итак очевидно, что это продукт класса премиум, который не купишь просто так в ближайшем супермаркете. Но, к счастью, заплатить за него можно не только деньгами. Мы можем заказать его для наших клиентов, воспользовавшись специальным предложением. Все тело Алвиты ныло от усталости. Где это можно купить? Сколько это будет стоить? О, Алвита! «Вы все увидите! Просто продолжайте принимать лекарства, и мы выставим вам счет!» Алвита улыбнулась. Дексатрин, наконец, начал действовать, и она провалилась в сон. Ее мир начал раскалываться на части. Алвите уже доводилось проходить через бессонницу, месяцами терпеть проникающую до мозга костей усталость, когда она ухаживала за Томми. Однако сейчас все было по-другому. Ее тело двигалось совершенно нормально, работало и улыбалось, но рассудок, казалось, всплывал на поверхность лишь на короткие мгновения, изредка вырываясь из тумана настолько, что она могла действительно ощущать свои действия. На нее орали по телефону, потому что такси не прибывало вовремя. Она читала Томми сказку, купаясь в фиолетовом свете ночника, но мальчик уже спал. Она снимала с ленты перед кассой бутылку молока, а беспомощно смотрела, как та падает на пол. Элли рассказывала о том, как Томми провел день, выкладывая скороговоркой события и имена, о которых у Алвиты не было ни малейшего представления. Теперь единственной константой было ночное шоу. Казалось, в телевизоре не осталось других каналов. Как-то у Алвиты мелькнула смутная мысль, пригласить мастера, чтобы тот посмотрел, что к чему. Но она была забыта, едва успев появиться. Семидесятый канал — это то, что нужно. Алвита падала в кресло, принимала доксатрин и сидела рассеянно, слушая голос ведущего. Сегодня Энгуса не было. Это неправильно, он всегда был на семидесятом канале. Шоу получилось гораздо хуже, чего и следовало ожидать. и у него почему-то не было названия. Алвито никак не могла уследить за сюжетом, если он вообще был, и отдельные сцены казались не связанными между собой. Мужчина в модном костюме стоял в коридоре и долго колотил ногой в дверь своей квартиры. Сантехник возился с инструментами, а из открытой трубы у него за спиной протягивалась длинная тощая рука. Молодая женщина танцевала одна в сгоревшем танцевальном зале, и с ее бриллиантовой диадемы капала кровь. Молодой парень в мешковатой футболке сидел посреди коридора, лихорадочно вводя карандашом по маленькому блокноту. Затем кадр с Эдит, сидящий в кресле каталки, и мимолетный образ Алвиты. Она сидела совершенно неподвижно. Коридоры в этой передаче были очень знакомыми. Как-то здорово, что Алвита живет в знаменитом здании, которое показывают по телевизору. Странно, что никто не упомянул об этом. Она не отрывалась от экрана. Шоу внезапно переключилось на Томми и его подруг, играющих на лестнице. У нее мелькнула мысль, каким образом мальчик попал на телевидение. Она точно ничего об этом не слышала, но все равно она гордилась своим сыном. На экране Томми держался совершенно естественно, хотя и было видно, что ему не очень-то нравится играть с девчонками. Со светловолосой девочкой камера была не так милосердна. Пенни, вот как ее звали. Она выглядела как-то не так, ее движения были резкими, дерганными, словно это были стоп-кадры. Алвита решила как-нибудь расспросить сына об этом, хотя Томми не очень любил рассказывать про Пенни. Алвита закрыла глаза. Ей было так приятно видеть Томми. Она постоянно волновалась за сына, и порой ей казалось, что она так далеко от него. Погребена глубоко под усталостью, где он ее никогда не найдет. Нет другого звука, который разрывал бы душу так же, как плач твоего ребенка, которому больно. Этот звук прорывается сквозь все остальные, каким бы плотным ни был окружающий тебя туман. стискивает тебе сердце и затопляет организм электрическим импульсом адреналина призывая к действию поднимая томми с лестницы шепчая ему на ухо ласковые слова и осматривая его травмированную руку алвитто впервые за много месяцев чувствовала себя такой живой такой сопричастной действительности они играли по крайней мере так сказали девочки и томми поскользнулся на лестнице алвита осмотрела руку сына по всей видимости, сломанную, уже начинавшую опухать. Мальчик разрыдался сильнее и уткнулся лицом матери в грудь. Алвита метнула взглядом острые кинжалы в девиц, бывших в шоке. Ну, Анна, чье имя она наконец вспомнила, действительно выглядела подавленной. но ну, а Пенни в углу ела конфеты, и ей, судя по всему, не было никакого дела до страдающего ребенка. который, возможно, по их милости получил серьезную травму. Алвита постаралась глотнуть желчь, сдержать ярость, говоря себе, что нельзя испытывать ненависть к ребенку, что это неправильно. Если бы здесь не было родителей Анны, она не знала, что могла бы сказать. Но Приша, мать Анны, нашла для дочери достаточно резкие слова, и Алвита посчитала нужным добавить только одно. Бред вам запрещается играть с Томми. Ее голос был проникнут ледяным спокойствием. Никогда. Анна стояла, потупив взгляд. Пенни дерзко смотрела Алвити в лицо. Что не так с этой девочкой? Даже Ханы, похоже, не обращали на нее никакого внимания. Нахлынувший адреналин помог Алвити продержаться в течение всего посещения травмпункта. Она оставала сосредоточенной и утешала хнычущего от боли Томми, пока не ожидали врача. Держала его за руку, когда женщина с добрым лицом исследовала травму, следила за тем, чтобы сын видел ее, когда его повезли на рентген. Это оказался простой перелом. Гораздо менее серьезный, чем могло быть, и если не считать нескольких недель в гипсе, для Томми все обошлось хорошо. На работе на удивление отнеслись с пониманием, когда Алвита объяснила ситуацию, и сказали, что она может быть свободна столько, сколько понадобится ухаживать за ребенком. Конечно, сколько Алвита могла себе позволить не работать с финансовой стороны, было же совершенно другим делом. Но об этом можно будет побеспокоиться позже. Когда они вернулись домой, Томми заснул у себя в комнате, адреналин полностью схлынул. Немыслимая волна усталости обрушилась на Альвиту, подобно приливу. Она настолько измучилась, что ей показалось, будто истощение стремится физически сбить ее с ног. Стены качались взад и вперед, словно кто-то пытался сквозь них пробиться. Из последних сил Альвита добралась до кресла и, не запивая, проглотила таблетку. Телевизор уже работал. Улыбался в полумрак гостиной. Его идеальная улыбка была самодовольной, но открытой. Отцвет от экрана озарял кресло и силуэт, обмякший в нем алвиты. Но все остальное было погружено в темноту. У нее мелькнула бессвязная мысль, что если она попытается встать, то просто рухнет на пол. «Провалится во мрак, откуда не будет возврата». «Она спит?» «Теперь это уже было трудно сказать наверняка». «Вы готовы встретить нашего следующего гостя?» Ухмыльнулся Энгу, сбросив вопрос зрителям. Камера прошлась по пустым рядам зала. этот вопрос относился к одной Алвите. Так и внула. «Фантастика! Итак, вот та, которую я уже давно хотел пригласить в нашу программу, но она всегда отличалась скромностью. Больше того, она мне сказала, что приглашение на телевидение напугало ее до смерти!» Пауза для смеха. Но смеяться было некому. Но если серьезно, ребята, я бесконечно счастлив говорить с ней и уверен, вы почувствуете то же самое. Эта женщина прожила долгую интересную жизнь. Так что позволим ей закончить достойно. Встречайте на 70-м канале Эдит Кинни! Улыбнувшись, Алвита постаралась найти силы, чтобы похлопать хрупкой пожилой женщине, медленно прошедший к креслу рядом с Энгусом Меридью. Она выглядела лучше, чем когда Алвита видела ее в прошлый раз. Более живой в своих движениях, в самых красивых жемчужных сережках, но она оставалась такой же бледной, а кончики ее пальцев были тронуты синевой. Алвита внезапно остро прочувствовала, как давно уже не стучала ей в дверь. Я хотелось надеяться, что Эдит тактично не упомянет об этом в эфире. «Добрый вечер!» — улыбнулся ей Энгус. «И позвольте сказать, Эдит, сегодня вы просто лучезарны!» «О, Энгус, думаю, вы можете говорить все, что угодно!» Подмигнув, ответила Эдит. «Ну внимательно следите, какие чеки подписываете!» Энгус разразился добродушным смехом, прозвучавшим неестественно резко в пустом зале. — С этим всегда были проблемы, не так лезет сказал Энгус. — Вам очень одиноко. — Так было не всегда. Старуха печально покачала головой. — Но с тех пор, как четыре года назад скончался мой Фредди, это стало большой проблемой. На экране появилась фотография. Черно-белый снимок привлекательного мужчины в шерстяном костюме и молодой женщины, со временем превратившейся в постаревшую Эдит. которую знала Алвита. «Да, конечно!» Лицо Энгуса изобразило подавающее сочувствие. «Вам удобно говорить об этом?» Эдит кивнула. «Он принимал много сердечных лекарств. Конечно, они считались безопасными, но, очевидно, это оказалось не так. Какая трагедия! И не впервые фармацевтика доставляет вам серьезные проблемы, правильно?» «О, да!» — покачала головой Эдит. Да, у меня ужасное опыт с медициной. В основном артрит. Хотя недавно нашли одно действенное средство. Я смогла приготовить себе чашку чая и все остальное. По-моему, это просто замечательно. Было замечательно. Ну, вы же знаете, как бывает. Препарат подорожал в производстве, и врачи перестали его назначать. Голос Эдит оставался ровным, словно она рассказывала об интересном происшествии во время... пляжного отдыха. А от того, что мне назначили взамен, о, стало только хуже. — И вы вините во всем Тобиаса Фелла, человеку, которому принадлежит фармацевтическая компания? — Конечно, решение принимал не он лично. — Ну же, Эдит! — настаивал Энгус. — Мы здесь кругу друзей. — Что ж, тогда да, пожалуй, я виню его. Эдит хитро усмехнулась. — Я так понимаю, ему также принадлежит дом, в котором вы живете? «Да, я переехала сюда после смерти Фредди. Лифты никогда не работают, и даже со старым лекарством подниматься по лестнице я не могла. А после смены препарата, ну, я вот уже почти месяц, по сути дела, заперта в своей квартире». Привлекательное лицо Энгуса Мередью стало подобающе печальным. «И это вас убивает?» Даже несмотря на одурманивающий туман снотворного и поздний час, у Алвиты в груди что-то оборвалось. — Не совсем, — Эдит ответила на вопрос пожатием плеч. — Но это определенно играть свою роль. — Вы случайно не... Повернувшись к телекамере, Энгус изобразил, как надевает себе на шею петлю и затягивает ее. Пауза для смеха. В студии не было никого, кроме Эдит, которая игриво хмыкнула. Нет, — Нет-нет, мне бы не хватило сил на это. Но я одинокая, старая, больная. В какой-то момент я просто кончилась. Стук прекратился, если вы понимаете, что я хочу сказать. Алвита ощутила укол вины. — Я слышал, появился симпатичный парень, который вам помогает. Скабрезно усмехнулся Энгус. — Ну, он старался как мог, но на самом деле тут уж ничего не поделаешь. И все же я рада, что он был здесь. Напрасно он так переживает. У него доброе сердце. — Отрадно это слышать. Итак, Эдит, наше время подошло к концу, но все-таки я должен спросить. После всего этого, что ждет Эдит Кинни? — Ну, Энкос, — она задумалась над его вопросом. — Думаю, что я постепенно начну разлагаться. — Вот как! — оживил Сенгус. — Интересный уход из жизни. Вы рассчитываете на стандартное путешествие в гробу или на что-нибудь экзотическое в уединении своей квартиры? Эдит посмотрела прямо в объектив телекамеры, встретившись взглядом с алвитой на самом деле это зависит не от меня, ведь так? Алвита покачнулась. Казалось, кресло исчезло, и она провалилась в свободное падение, хотя на самом деле она не сдвинулась с места. С трудом поднявшись на ноги, Алвита сделала три нетвердых шага к коридору, но тут Доксатрин наконец подействовал, и она отключилась. Дверь в квартиру Эдит оказалась не заперта. Молчаливая и распахнутая настежь она ждала, когда Алвита соберется с духом, чтобы войти. Алвита не знала, который сейчас час, когда она проснулась, и проснулась ли вообще. Она не могла сказать, приснилось ей то, что она видела по телевизору, или же сном было то, что происходило сейчас. Можно ли чувствовать усталость во сне? Потому что Алвита чувствовала ее у себя аж в костях, проникшую глубже, чем когда-либо. «Сколько сейчас времени?» Единственным указанием на это был слабый, болезненный дневной свет, падающий из окна в конце коридора. «У Томми все в порядке?» Алвито не знала «Нужно будет проведать мальчика. Но сначала она должна сделать это. Убедиться, увидев своими собственными глазами. Парня, назвавшегося Диего, нигде не было видно. Даже въедливый запах табачного дыма исчез». Но вместо него появился другой запах, приторно-сладкий, слегка маслянистый, цеплявшийся за все, к чему прикасался. Алвита много раз слышала это описание в криминальных сериалах, сотни раз читала его в детективных романах. Запах гниющих фруктов. Но только это было нечто другое. То были лишь слова. Запах смерти не был похож ни на что. Алвита ожидала, что дверь скрипнет, однако смазанные петли повернулись в абсолютное тишине. У нее задрожали ноги. Бесшумная дверь, старый ковролин под ногами. Она двигалась совершенно беззвучно, ей приходилось постоянно напоминать себе, что она реальный человек, а не бестелесный призрак. Лампы в квартире Эдит не горели, все окна были зашторены. Жидкого солнечного света, проникающего по краям, едва хватало для того, чтобы обозначить контуры мебели, мимо которой проходила алвита. Но на самом деле свет ей был не нужен. В тесной заставленной квартире она без труда ориентировалась на запах, который привел ее к двери гостиной. В щель под ней пробивался голубой свет, мерцающий и неровный. Эта дверь скрипнула. Эдит казалась такой маленькой, свернувшейся в клубок у подлокотника кресла, слишком для нее большого. Лицо старухи осунулось. Глаза были милосердно закрыты. На столике рядом с ней стояла чашка с давно остывшим чаем. Невозможно было определить, как давно она умерла. Однако это произошло не так давно, поскольку смерть еще не успела разгладить печаль, врезавшуюся в черты ее лица. Помещение озарялось экраном телевизора, светившим в темноту своим посланием. Нет сигнала. Алвита, не проверяя, знала, какой это канал. На протяжении следующих двух дней царил настоящий хаос. И Алвита не успевала подстраиваться под происходящее. Полиция долго мурыжила ее, допытываясь по каждому пункту ее показаний. Откуда она узнала о смерти Эдит? Почувствовала странный запах, проходя мимо ее квартиры. Кто тот мужчина, который, по ее словам, бывал здесь? Она не знает. Он сказал, что его зовут Диего. С тех пор она видела его еще? Нет. Как он выглядел? Смуглый, в поношенном костюме, курит. Он произвел на нее хорошее впечатление. Знает ли она, что доксатрин запретили вследствие серьезных побочных неврологических эффектов? Да, ей это известно. Принимала ли она дексатрин в тот день, когда обнаружила Эдит? Нет, она не принимает его вот уже несколько месяцев. Знает ли она некого Джеймса Андре? Никогда о таком не слышала. Знаком ли ей этот мужчина? Нет, она его никогда не видела, но ей нравится его бейсболка. У нее когда-то было платье такого же оттенка синего цвета. Пытаясь найти дорогу в этом странном месте в нервном центре подозрения и сочувствия, в котором она оказалась, Алвит откала пёстрый гобелен из правды, полуправды и откровенной лжи. Она не могла сказать, становилась ли из-за усталости ее ложь менее очевидной или же наоборот до да более прозрачной, но если следователи и почувствовали, что она с ними не до конца откровенна, то, похоже, им не было до этого особого дела. После того, как они расспросили ее про Эдит, а затем про этого Джеймса, который, судя по всему, умер следующей ночью, стало ясно, что они не собираются возвращаться. Затем приехала ее мать, примчалась из Шеффилда, чтобы на несколько недель освободить ей руки от Томми. Алвита читала в ее глазах молчаливое осуждение, но она слишком устала, чтобы сопротивляться и не могла притворяться, будто для нее не станет несказанным облегчением, если какое-то время ей не придется присматривать за Томми. Она нежно поцеловала сына в голову, пресекая все вопросы о том, почему ему до начала школьных занятий придется побыть с бабушкой. Затем все разъехались, и в квартире воцарилась полная тишина. Алвита осталась наедине со своей усталостью и слабым запахом смерти, надолго застрявшим у нее в носу. Алвита смотрела 70-й канал. Дексатрин у нее отобрали, поэтому ни о каком сне не было и речи. Но это не имело значения. Вскоре неумолимые строчки «Нет сигнала» растворились в картинку с видом студии и логотипом «Поздно ночью» с Энгусом Меридью. Мы у сегодняшнего гостя без труда можно назвать самым востребованным за всю историю нашей передачи. Энгус улыбнулся. Мы получали телефонные звонки с просьбой пригласить ее, сообщения по электронной почте. Одна особенно нетерпеливая зрительница даже прислала нам телеграмму. Пауза для смеха. Смеяться было некому. Нам пришлось немного подождать, но сейчас я счастлив сообщить, что мы, наконец, получили ее согласие. Так что встречайте! Единственную и неповторимую мисс Алвиту Джексон!» Алвита сидела в кресле и смотрела, как она вошла в притихшую студию, улыбаясь и махая рукой. На ней было изысканное вечернее платье, которое она в прошлом году видела в витрине Гарви Николс. «Очень хорошо. Она всегда мечтала появиться на телевидении». «Добрый вечер, Энгус. Спасибо за то, что пригласили меня», — любезно произнес ее образ, устраиваясь напротив идеально причесанного ведущего. «Для меня это ни с чем не сравнимое счастье», — сказал тот, бросая взгляд на прильнувшую к экрану Алвиту. «Полагаю, все мы понимали, что рано или поздно это случится. И вам даже не пришлось для этого умирать». Пауза для смеха. Алвита на экране издала вежливый смешок. «И не подумайте, будто я этому не рада», — весело заверила она ведущего. «Но если серьезно, полагаю, все мы знакомы с вашей работой, так что на самом деле меня больше всего интересует то, что вы можете сказать нам, мне лично. И, наверное, у вас тоже есть кое-какие вопросы, не так ли?» Обе Алвиты кивнули. «Это вы убили Эдит?» спросила Алвита на экране. Этот вопрос выразил чистое любопытство, в нем не было ни намека на обвинение. Энгус указал на себя, и у него на лице появилось преувеличенное изумление. «Кто я? Помилуй бог, нет!» «Хотя я не буду отрицать, что в последней неделе перед кончиной Эдит наша передача была у нее самой любимой. Формально ее доканал сердечный приступ, но мы-то с вами знаем, что было кое-что еще». Чувство вины попыталось снова ударить Алвиту, но она находилась слишком далеко, и оно до нее не дотянулось. «Ну а Диего?» «А, красавчик Диего!» — с издевкой промолвил Энгус. «Я... Мне он не показался таким уж красивым». Алвита, сидящая в кресле, почувствовала, как заливается краской. «Как скажете!» — ухмыльнулся Энгус. «Лично я посоветовал бы вам смотреть нашу программу и дальше». Возможно, мы его пригласим в студию. Так о чем же мы будем говорить?» Алвита кивнула, не отрываясь от экрана. Пора было уже перейти к серьезным вопросам. «Ну, это трудно объяснить», — пожал плечами Энгус. «Скажем так, больше эта программа нигде в Лондоне не принимается. Мы нацелены на очень специфическую демографическую нишу. Вы тоже скоро получите приглашение, и очень важно... чтобы вы его приняли это понятно пауза для смеха в темноте гостиной алвитора смеялась она ничего не поняла но это не имело значения оно пришло как и было обещано красивая карточка затейливые буквы словно это было приглашение на свадьбу в высшем свете тоби асфел любезно приглашает алвиту джек присутствовать на званом вечере по адресу Баньянкорт, 1. Вечером, 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта. Завтра вечером?» Ждать совсем недолго. Энгус особо подчеркнул, что она может что-то прочувствовать сквозь слои тумана и усталости. «Может быть, возбуждение?» Или страх. В любом случае, скоро дело будет сделано, и она, наконец, сможет выспаться.